Я посмотрел на пистолет в своей руке и подумал, что как только он подойдет ближе, опорожню весь магазин, а там будь что будет. Неплохая мысль, учитывая что других и вовсе не было. возможно так бы и произошло, если бы вдруг я не услышал громкие голоса доносившиеся со стороны, которого по причине архитектурных изысков я не мог видеть. Судя по голосам в мою сторону шли двое: мужчина и женщина, чей звонкий голос громко раздавался в тихом коридоре. Человек в черном остановился, убрал пистолет и пошел в сторону нашего номера. Какое-то время я видел его напряженную спину и так и подмывала нашпиговать ее оставшимися в обоими пулями. Но он вскоре скрылся за поворотом, а я вспомнил, что я не убийца. Прикрыв дверь, я устало опустился на пол. Девушка смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Где-то я уже слышал такое, уже не пытаясь кричать о спасении, карауле и убийстве. Я смотрел на нее и думал, что она будет свидетелем и опишет меня таким, каким видит, окровавленным, с большим пистолетом в руках. Надо было привести себя в порядок, и, чтобы отвлечь ее от мысли, что сейчас, вот прямо сейчас, она умрет. Ее молодая, полная перспектив, жизнь оборвется в самом начале блестящего пути. Кажется, я тоже начал читать чужие мысли. Я негромко пробормотал. Здесь есть аптечка. Аптечка? «Да, конечно». Она рванула в одну из двух комнат, которые убирала, когда я ворвался в номер. И через пару секунд стояла возле меня, протягивая бинт и бутылочку с прозрачной жидкостью. Я подумал, что с пистолетом я теперь не расстанусь, и попросил ее как можно ласковей. «Помоги мне, пожалуйста». «Что?» «Да, конечно, сейчас». Она засуетилась, пытаясь открыть туго прикрученную крышку, но справилась с ней и, вылив прямо на моток бинта половину прозрачной жидкости, осторожно приблизила руку к моему лицу. «Что это?» – спросил я, скорее для поддержания разговора, в котором нуждался не меньше, чем она. Перекись, рано обработать. Она заметно успокоилась, и ее движения показались мне довольно уверенными. Проверяя свою догадку, я спросил у нее. «Ты учишься в меде?» Девушка так и замерла с поднятой рукой. Потом внимательно посмотрела на меня и, кивнув, в свою очередь спросила. «А откуда вы знаете?» Я пожал плечами. Ее удовлетворил этот незамысловатый ответ, и она еще пару раз приложила ставший красным бинт к моей щеке. На вечернем училище, а днем здесь работаю. И, словно оправдываясь, добавила. «Жить-то на что-то надо». Что-то в ее ответе мне не понравилось. И когда я посмотрел ей в глаза то откуда-то появившаяся способность читать чужие мысли все объяснила. Она уже не выглядела затравленным волчонком. Напротив, в ее взгляде читался некий призыв, который не увидел бы только слепец. «Не сейчас, девочка. Мне было не до любовных утех, тем более, что я являюсь ярым противником продажной любви. Хотя надо отдать должное. Девушка была ничего». «Вас правда хотели убить?» – спросила она, получив отказ, заставивший ее задуматься о мужчинах по-другому. Не так, как она привыкла. Я усмехнулся. Думаю, это по-прежнему актуально. Кто? Можешь не верить, но я понятия не имею. Девушка помолчала, продолжая обрабатывать мои раны, и вдруг спросила, я могу чем-то помочь? Я не знал, имею ли право использовать ее в такой ситуации, но выбора у меня было не больше, чем у мухи, попавшей в паутину и согласно кивнул головой. Что надо сделать? Она втягивалась в игру, которая, похоже, начинала ей нравиться. Бедняжка не подозревала, что пули не только больно ранят, но еще и убивают. Знаешь номер, где живет? У меня в горле запершило, и я нарочито откашлялся чтобы не выдать предательскую дрожь в голосе. Где жил большой такой мужчина? Конечно, это люкс. Там лежит мой друг, тот самый большой мужчина. Его убили, меня тоже хотели, но я везучий. Говоря это, я нисколько не грешил против истины. То, что я живой, всего лишь с маленькой царапиной на щеке, было ничем иным, как везением высшей пробы. В ушах до сих пор стоял жуткий поствист пуль, облетавших меня справа и слева. Тебе нужно дойти до того номера и постучать в него. Внутрь не входи, просто скажи, что горничная, и спроси, если кто-нибудь ответит, не нужно ли убраться в номере. Тебе наверняка скажут, что не нужно. И после этого сразу иди сюда. «И все?» — спросила она, явно разочарованная таким несущественным заданием. И я посмотрел на нее и вдруг подумал, что даже не знаю, как ее зовут, а посылаю практически на верную гибель. «Ну и хорошо. Не знаю и не нужно. Так спокойней Но девушка вдруг спросила. «А как вас зовут? Я Лида». «Если бы она сказала катя «Меня, наверное, хватил бы удар, но все обошлось. Лида так Лида. Это не важно. Чем меньше будешь знать, тем больше шансов выжить. Мне показалось, она обиделась, но сейчас было не до этого, и я продолжил. У тебя же есть ключи от номеров? Она молча вынула из кармана голубого передника пластиковую карту. Хорошо. Если тебе не ответят, открой дверь, но не заглядывай внутрь и ни в коем случае не входи. «Ты поняла меня? Ни в коем случае!» «Да, я поняла», — ответила Лида, и я поразился, как она была сейчас не похожа на ту дуреху, которая визжала буквально пару минут назад. «Вот и отлично. Повторим. Подходишь, стучишь, называешься. И, если никто не отвечает, отпираешь дверь и уходишь. Повтори». Она повторила, слово в слово. Мне хотелось перекрестить ее и, поцеловав в лоб, отправить на почти верную смерть, но удержался от банальности. Зато не удержалась она. Резво, так что я и не успел отодвинуться, она приблизилась ко мне и, чмокнув мои пересохшие губы, улыбнулась и сказала, «А ты красавчик, ты в курсе?» Я выдавил из себя жалкую улыбку. «На вкус и цвет!» Она подхватила свою большую тележку, в которой лежали всякие принадлежности для уборки в номерах, и, еще раз улыбнувшись мне, покатила ее к двери. Я шел следом и, обогнав перед дверью, еще раз попросил. «Только откроешь и назад». «Хорошо», – прошептала она, явно намереваясь повторить поцелуй. Я покачал головой. «Иди». Она выпорхнула из номера, аккуратно прикрыла за собой дверь и спокойно покатила тележку к нашему номеру. Я следил за ней в маленькую щелочку, испытывая двойственные чувства. Мне никак не верилось, что Гера мертв, такой большой, просто огромный и мертвый. Это не укладывалось в голове. Но хуже всего было, что погиб он по моей вине. В конце концов, все это случилось только потому, что я зачем-то поперся в тот дом, утащив оттуда чертовы мини-диски, могущие испоганить жизнь любого олигарха, как бы высоко он ни сидел, сколько бы денег у него не водилось. По крайней мере, хотелось верить, что не все еще в этой стране продались мамоне, хотя в глубине души я и не верил в подобный исход. Судя по тому, как быстро они нашли нас, то есть меня, а это был вопрос, ответа на который я не мог найти, как не старался, и каких профессионалов прислали, эти люди, кем бы они ни были, шутить не собирались. Лида скрыла за поворотом, И я услышал негромкий стук в дверь. Стук повторился, после чего наступила тишина. Пара минут ожидания показались вечностью, но Лида все не возвращалась. «Дура, черт, идиотка! Я небольшой любитель материться, но сейчас был готов покрыть матом всю женскую половину человечества за чрезмерное любопытство, поскольку был уверен, что в нарушении данных ей инструкций она все же вошла в номер. И я не мог этого понять». Мы же договорились, она вроде все поняла, но зачем-то вошла. Я не мог больше оставаться в этом номере, издали наблюдая, как гибнут люди, пусть и малознакомые. Скрипнув зубами, словно у меня завелись глисты, я выскочил из комнаты и, стараясь бежать на цыпочках, помчался к нашему номеру. Остановившись возле не до конца прикрытой двери, я приложил к ней ухо, но, как ни старался, ничего не услышал. Надо было на что-то решаться, так как в любой момент по коридору могли пройти постояльцы или обслуга и было бы непросто объяснить почему я стою с огромным пистолетом толкнув дверь я прыгнул внутрь, падая и перекатываясь через себя. я часто видел такой трюк в кино и всегда считал это идиотизмом всегда, но не сейчас, когда над головой вновь запели свою короткую песнь смертоносные шмели несколько пуль вонзились в дверь. Еще парочка в стену над самой головой, и я почувствовал на губах привкус известки. Краем глаза увидел, откуда вырывался огонь, и, не очень заботясь о точности прицела, несколько раз нажал на курок пистолета, вытянув руку в том направлении. Шмели умолкли. а смелев я поднял голову. Из такого положения было видно лишь тело Германа, лежавшего почему-то на боку. Я поднял руку с пистолетом, даже не зная, остались ли в нем патроны, и медленно приподнялся. Третий убийца лежал навзничь и, судя по всему, вставать уже не собирался. Похоже, я остановился матером убийцы, ведь если считать того, кем прикрывался от пуль его напарника, на моей совести было уже четыре трупа. И это всего за несколько часов. Видимо, пришла пора пересмотреть свои жизненные принципы. Я встал и закрыл входную дверь. Не хватало еще, чтобы меня увидел кто-нибудь и вызвал полицию. Попробуй-ка объяснить, что это была необходимая самооборона. Но хуже всего было то, что я увидел после того, как закрыл дверь и повернулся. Справа от последнего из убитых, в трех шагах от него, лежала Лида. Еще не веря, я быстро шагнул к ней, так и не выпустив из рук пистолета. Девушка лежала так спокойно, что вначале мне показалось, что она спит. Абсурдность надежды стала понятна почти сразу, как только я увидел. Не могу даже сосчитать, в который раз за сегодняшний день. Растекавшуюся вокруг нее лужу крови. Я не верил, не хотел верить, что она погибла. Этого не должно было случиться. Но глаза видели другое. Вокруг меня, близко друг к другу, лежали пять человек. И все они были мертвы. Я опустился на колени возле девушки, и одернул задравшуюся юбку, оголившую красивые ноги. Пощупал ее запястье, но она была мертва. То, во что она не верила, случилось. Ее молодая, полная надежд и перспектив жизнь оборвалась именно сейчас. И случилось это по моей вине. Наверное, ее застрелили сразу, как только она вошла в номер. Подозреваю от неожиданности. Убийца лежал недалеко от нее, и, глядя в его лицо, Я почему-то не испытывал никаких эмоций. В самом деле, как можно ненавидеть машину, сбившую пешехода? Разве эта машина убила его? Нет. Тысячу раз нет. Пешехода сбил водитель, который вел машину. И уже совершенно неважно намеренно он это сделал или случайно. Так и этот тип, который умер с тем же безразличным выражением на лице, которое было у него, когда он убивал сам. Не он убийца он, та самая машина, а настоящий убийца тот, кто послал его и других убить меня. Кто-то нажал на педаль газа, и машина послушно въехала в живого человека. Но машина ошиблась, и вместо меня погибли двое невиновных людей. Я присел рядом с телом девушки, не в силах отогнать обуревавшие меня мысли. Так тоже бывает. Бывает, что водитель, увидев на дороге медленно бредущую на красный свет старушку, пытается свернуть с дороги, чтобы не сидеть за убийство выжившей из ума старухи, и машина, теряя управление, летит на встречную полосу, по которой движутся автомобили с людьми, не подозревающими, что час их пробил, на автобусную остановку, где стоят люди, спешащие по своим делам, которые можно было отложить, знай, а не прикуп, вытянутый безжалостным слепым случаем. И все. Старушка благополучно переходит дорогу, направляясь по своим никому кроме нее самой ненужным делам, даже не предполагая, что по ее вине только что погибли невинные люди. Этой тупой, выжившей из ума старуха был я, а водителем тот сукин сын, который, не считаясь с количеством смертей, пытался прикрыть свою блудливую задницу, готовый ради этого на что угодно, включая убийство невинных людей. Я встал, чувствуя, как уходит бурлящая злость, уступая место холодной ненависти ненависти, которая будет жить во мне до смерти одного из нас. Никаких клятв я не давал. Зачем? Я сам стал клятвой, проклятой, сеющей вокруг себя только смерть. Я не знал, как найду затеявшего все это, начиная с притона на Малой Ордынке, но не сомневался, не будет мне покоя до тех пор, пока не найду того, кто сломал мне жизнь, из-за которого погибли мой лучший друг и почти незнакомая девушка Нужно было уходить, потому что кто-то мог слышать раздававшиеся в номере выстрелы. Но перед этим нужно было кое-что сделать. Я отодвинул большое кресло, под которое закинул мини-диск. Маленькая черная коробочка с таинственной надписью «32» лежала там, где и должна была. Я поднял ее и положил в задний карман брюк. Потом подошел к ноутбуку, на который записывали эту порнографическую дрянь, увидел, что диска там нет и понял, где его искать подойдя к убитому мной самолично и не испытывая ни малейшей брезгливости и вообще никаких чувств, быстро обыскал его. Два неотличимых друг от друга диска лежали во внутреннем кармане его дорогого, но слегка подпорченного в двух местах костюма. Я вытащил их и уже собрался уходить, когда в голову пришла неожиданная мысль. Вновь наклонившись к мертвецу, я обыскал его еще раз, но в карманах не было ничего, кроме пачки американских денег. Перетянутых резинок поперек лица давно почившего президента, подумал и переложил их в свой карман. Ему они не нужны, а мне пригодятся. Никаких документов у него не оказалось, и я перешел к другому убийце. У этого не оказалось даже денег, не говоря уже о каких-то документах. Оставался последний, верно послуживший мне щитом. Перевернул его на спину и начал методично обыскивать, измарав руки в крови. Он лежал на спине, и глаза его были открыты, а я, теряя всякую надежду найти хоть какое-нибудь указание хоть на что-нибудь, по второму разу проверял содержимое его карманов, в которых также было пусто. Когда вдруг почувствовал, что его глаза не просто открыты, а смотрят на меня. Подонок был жив. Я наклонился к его лицу и, встряхнув его за отворот пиджака, спросил, стараясь не закричать. «Где девушка? куда вы дели Катю? Убийца тихо застонал, но глаз не закрывал, продолжал смотреть на меня. Я еще раз тряхнул его, и он снова простонал. Очевидно, потряхивания разбередили его раны. Но боль приводила его в чувство, а я не собирался позволить ему скрыться в спасительном забытии. Я спрашиваю, где девушка, которую вы похитили? Раненый убийца скривил рот, и я услышал его тихие слова. «Везучий, урод!» и закрыл глаза. В этот раз навсегда. Я встал с колен и прошел в ванную. Надо было смыть кровь, чужую кровь. Отражение в зеркале мало напоминало мою довольную обычно физиономию. Но это был я, хотя вряд ли уже тот, кто еще вчера ныл по поводу каких-то мещанских атрибутов счастья. налюбовавшись я хотел положить пистолет куда-нибудь поближе. И вдруг заметил лежащий на полке телефон. Еще не веря в свою удачу, я схватил его и нажал на кнопку. На большом дисплее высветился номер. Дрожащими руками я спрятал телефон в карман и, торопливо смыв с себя кровь, вытерся висящим на позолоченном крючке полотенцем. Моих отпечатков было столько, что если бы я попытался их стереть, мне пришлось бы вычистить весь номер и, поразмыслив, отказался от бессмысленной затеи. Как и в доме на Ордынке, меня посетила мысль, что отпечатков моих пальцев всё равно нет ни в одной картотеке. А если меня схватят внизу, то и пистолета хватит, чтобы остаток жизни я провёл в самых крытых лагерях моей необъятной родины, в которой заведений подобного типа было предостаточно. Перед дверью я вновь остановился. Вспоминая, не остались ли здесь какие-нибудь факты, могущие навести полицию на мой след. Когда одна мысль пронзила меня, чуть не вызвав инфаркт. «Конечно, есть». Как я мог забыть об этом? Ведь Гера специально для меня приобрел портфель, в котором лежали документы на переоформление его квартиры, доверенность, выписанная на мое имя, и еще какие-то бумаги, в которых также могло упоминаться мое имя. Я помнил, где лежал портфель и, ощутив запоздалый страх, кинулся в комнату, где он и должен был находиться. Черный, из кожи какого-то динозавра, портфель-сумка лежал на кровати на которой ночью спал Герман. Постель была не убрана, но портфель оказался закрыт. Надеясь, что все бумаги по-прежнему в нем, я схватил его и уже хотел выскочить из комнаты, когда увидел на прикроватном столике фотографию ребенка в дорогой рамке. Это был, вне всякого сомнения, Герин сын. И размерами, и чертами лица мальчик так походил на моего одноклассника, что мне показалось, что это фотография его отца в юности. Лишь присмотревшись, я понял, что не ошибся, и это его сын, который был сфотографирован в детском парке развлечений. Открыл портфель, положил туда фотографию, чувствуя вновь подступивший горлу комок. Надо было торопиться, а я все никак не мог покинуть номер, где мертвецов было в пять раз больше, чем живых. У выхода я остановился и, наклонившись к неподвижно лежавшему Герману, с опаской взял его за кисть, надежде нащупать хоть какой-то пульс. Но мое сердце билось так оглушительно громко, что санитар из меня все равно не вышел бы. Впрочем, выступившая на его губах кровь говорила сама за себя. Герман был мертв, и при всем желании я не мог его воскресить. Поднялся с колен и еще раз осмотрелся в номере на предмет улик против меня. Вроде бы ничего не осталось. Прихватив Герин пиджак, в который можно было завернуться, и еще осталось бы место двоим. Я в последний раз посмотрел на мертвого друга, ценой своей жизни спасшего меня, и тихо, почти про себя сказал. «Прости, Гера». Я вложил ему в руку пистолет, с которым было хоть и жаль, но необходимо расстаться, и вышел из номера.